Глава вторая. Как всегда, особо важное задание. После аудиенции у наместника Штирлица проводили в отведенные ему апартаменты. Швац удалился по своим делам, со Штирлицем остался агент Купер. «Хороший мужик этот фон Брамс», — сказал Штирлиц, окидывая взглядом роскошную обстановку. «Почти как Гитлер. И даже почти как Сталин. Только без усов». Купер, небезосновательно опасаясь подглядывающих и подслушивающих устройств, промолчал. Штирлиц уселся на мягкий диван и попрыгал на нем. «Купер!» — позвал он. «А у вас тут в будущем пиво есть?» «Есть, господин штандартенфюрер». «Зови меня просто Штирлиц», — разрешил разведчик. «Раз нам вместе работать над этим опасным делом, не будем формалистами». «Сгоняй-ка, дружок, за пивом! Бутылок десять мне хватит на первое время». Купер подошел к большому агрегату в углу, набрал на клавиатуре пару слов, откинулась крышка, как у духовки, и выкатились на поднос десять бутылок пива. — Так просто! — поразился Штирлиц. — И денег не надо платить. — Тогда закажи еще десяточек. Агент Купер повторил заказ. Штирлиц откупорил бутылку о край стола и, приложившись к горлышку, выпил ее до дна. Пиво было холодным и вкусным. Хуже, конечно, чем в Германии, но вполне приемлемо. «Это устройство называется синтезатор», — объяснил Купер. «Набирайте вот тут, что вам надо, и через секунду готово». «Класс!» — восхитился Штирлиц и протянул бутылку Куперу. «Угощайся!» «Я не пью». «Да не стесняйся, у меня еще есть. Агентам запрещено употреблять спиртные напитки, курить и принимать наркотики». «Кстати, хорошо, что напомнил». Штирлиц вскочил... и, подойдя к синтезатору, набрал слово «беломор». Синтезатор, естественно, не отреагировал. «Купер!» — позвал Штирлиц. эта железяка, не хочет работать. Как заказать пачку папирос?» «Штирлиц, вы агент империи. Вам тоже нельзя курить. Купер, ты не моя мама, мать твою, и не пионер, вожатая в школе, чтобы читать мне нотации. Вообще!» — вскипел Штирлиц. «Кто ты такой?» Фонд Брамс, насколько я помню, сказал, что ты мой помощник. Следовательный, черт побери, я твой командир. Хочу курить. Это приказ». «Осел какой-то», — обиженно подумал агент Купер, набирая на клавиатуре заказ. «Нет, он не крутой. Пропаду я с ним на тройной звезде». Получив от Купера пачку сигарет, русский разведчик закурил. Местные сигареты были отвратительны, но чтобы показать этому молокососу, кто здесь начальник, Штирлиц мужественно выкурил сигарету до конца и закурил следующую. Десять минут прошли в молчании. Наконец Штирлиц не выдержал и спросил, «Значит, на этой тройной звезде запросто раскрывают ваших агентов?» «Да», — отозвался Купер, «хотя даже профессор Швац не может додуматься, как они это делают». «Ведь микросхема в голове суперагента сделана из специального биоматериала. Ее никаким рентгеном не обнаружишь». «И что, все агенты схвачены, явки провалены?» Купер кивнул. «Это мне знакомо», — молвил Штирлиц, открывая шестую бутылку. «Вам тут не приходило в голову, что у вас завелся стукачок?» Купер опешил. «Такое действительно никому не приходило в голову». «Извините, господин штандартенфюрер, мне надо выйти», — воскликнул он. И бросился докладывать начальству. Подобно ветру, несясь по коридору, агент Купер думал о Штирлице. Крутой! Граф Декрет, начальник отдела безопасности, при сообщении Купера так и сел. «Стукач! Их шпион в нашей структуре! Как же мы раньше не подумали!» «Очень хорошо, Купер! Мы выявим список тех, кто знал об отправке суперагентов на тройную звезду и вычислим гада. «А сейчас...» «Надо как можно быстрее отправить вас со Штирлицем, пока никто, кроме меня, Шваца графа Цидрамона и его светлости, не знает про вашу миссию». «Есть!» — козырнул Купер. «Запомните, — Веска сказал Декрет, — если вы вернетесь с чертежами нового оружия, вам будет досрочно дано звание лейтенанта суперагентов». «Служу Великой Империи!» «Идите, Купер. Вам еще нужно обучить Штирлица пользоваться нашим оружием». Хотя, конечно, основная его сила не в пистолете. а в голове, в чем мы только что убедились. Идите, агент Купер». Штирлиц, развалившись на диване, беззаботно допивал последнюю бутылку. «Господин Фюрер, влетел в комнату агент Купер, «вам надо освоить наше самое современное оружие, и пора лететь на тройную звезду, пока об этом не пронюхал вражеский стукач». «Надо так надо», — равнодушно бросил Штирлиц, «нас ждет особо важное задание». Штирлиц поставил пустую бутылку на стол и гордо заметил. Штирлица, сынок, для других заданий не вызывают.